Глава 7. Сансаныч не обманул. На следующий день он лично привез новые документы в общагу, пожелал удачи и сразу умчался по своим делам. Я внимательно осмотрел паспорт на имя Олега Витальевича Новикова, 1947 года рождения, уроженца села Калагриева, Коми, СССР. Прописка в Волгограде по улице Вишневой, 24. В комплекте документов также были водительское удостоверение и трудовая книжка, слегка потрепанная, как и полагается. За время трудовой деятельности товарищ Новиков сменил шесть организаций. Работал на молокозаводе в Сыктывкаре, на птицефабрике в Лисках, Воронежской области. Также в Волгоградском СМУ 850. В общем, если всерьез заинтересоваться, довольно странная личность этот Олег Витальевич Новиков. Слишком он часто менял работу и место жительства. Я сразу отправился в редакцию «Красной стрелы», надеясь еще застать главреда Колесникова на месте. Время приближалось к полудню и так спешил, что возле двери редакции зацепил плечом худощавого мужичка в синей ветровке. Мы столкнулись взглядами, и я сразу узнал молодого дядю Валеру, двоюродного брата отца, он тоже работал в редакции. «Не подскажете главред у себя?» «У себя», — мрачно кивнул дядя Валера. Я кивнул осторожному старичку в фойе и сразу поднялся на второй этаж. Главред Колесников в развалочку шел по коридору. Он широко улыбнулся и схватил меня за локоть. «Знаете, Олег, а я вас только недавно вспоминал. Наверняка жить будете долго. Ну что, уладили дела с документами?» «Да, все в порядке». «Удивительно, просто удивительно, вы настоящий везунчик. Обычно с нашей бюрократии на восстановление документов уходит целые недели. Впрочем, пойдемте». Я сразу познакомлю вас с журналистами из отдела криминальных новостей. А после оформляйтесь и принимайте машину. В просторном кабинете с плакатом чегевары сидели трое. Молодой подлатый парень с глазами на выкате в джинсовом костюме и модных кроссовках. Плечистый крепыш, лет 30 с аккуратными тонкими усиками и в тонком свитере. И рыжая симпатичная девица в облегающем зеленом сарафане и босоножках с высокой платформой. «Товарищи журналисты!» — улыбнулся главред. «Это наш новый водитель Олег. Простите, как по-батюшке?» «Можно просто Олег. В общем, прошу любить и жаловать!» — кивнул главред. Потлатый пожал мне руку и представился. Еремей Плотников. Усатый крепыш тоже подошел и протянул широкую ладонь. «Вадим Куприянов! А та немногословная девушка, Алиса Вест!» «Цветочек в нашем колючем палисаднике!» «Да пошел ты!» Недовольно фыркнула Алиса на художественный фильм. «Сафонов еще не вернулся?» – деловито спросил главред. «Если вернулся, наверняка сначала домой заедет», – буркнула Алиса. «У него жена в положении». «Знаю», – кивнул Колесников. «Но обычно Сережа всегда пунктуален». Дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет вошел журналист Сафонов. У меня даже ноги слегка подкосились, когда я увидел отца. Даже невольно схватился за уголок стола. Отец одного роста со мной, но плотнее и плечи пошире, взъерошенные темно-русые волосы, голубые глаза и волевая ямочка на подбородке. «Добрый день, Юрий Никитович!» «Привет всей честной компании!» — улыбнулся отец и посмотрел на меня. «У нас новый сотрудник». «Это водитель. Я закрепил его за вашим отделом», — произнес главред. Отец вытянул руку. «Сергей». Я тоже протянул слегка дрожащую ладонь. «Олег». «Ну что же, Олег?» «Поздравляю с Ливанием в наш дружный коллектив, можно сказать, семью!» Куприянов и Плотников рассмеялись. Алиса хмыкнула и отвернулась к окну. «Странная же девушка!» «Ладно, пойдем, Олег!» — кивнул главред. «Вы еще успеете пообщаться с нашими зубастыми журналистами. Покажу, где у нас отдел кадров». После оформления на работу я принял машину в гараже. Главред не обманул, машина оказалась почти новая. «Жигули», копеечка, 1982 года выпуска, с пробегом 74 тысячи. Я открыл капот, деловито осмотрел движок, проверил уровень масла, спустился в яму, внимательно осмотрел узлы и остался вполне доволен состоянием машины. Конечно, не ласточка, но ну и не ведро с болтами. За моими манипуляциями внимательно наблюдал усатый завгар механик Виталий Сидорович Яцененко. Олег, машину всегда держи чисто и следи за техническим состоянием. И самое главное не вздумай с бензином мухлевать. Водителя до тебя как раз за это и выгнали. Я вытер руки чистой ветошью. Понял, Виталий Сидорович, насчет бензина не беспокойтесь. Я понимаю, что расхищение государственной собственности. Страшное преступление. Завгар вздохнул и ушел по своим делам. В гараж вошел старичок, который постоянно сидит в фойе. Сегодня он был гладко выбрит. Я присмотрелся и понял, что зря называл его стариком. Мужичку, наверное, не больше 60 или чуть больше. «Ну что, приняли вас на работу?» «Так точно. Теперь в редакции дела пойдут как по маслу». «Мы так и не познакомились. Ярослав Пинченко». «Олег Новиков». Ярослав Пинченко задумчиво взглянул на меня. Олег, если есть такая возможность, не сможете внести посильную лепту в фонд защиты диких животных? Э -э обязательно внесу, но позже. Чуть обустроюсь, сейчас и вправду намели. Знаете, сейчас тревожна ситуация с бурыми медведями в Восточной Сибири, амурский тигр и вовсе на грани выживания. Пробормотал Пинченко. Если мы не поможем, кто тогда? Все же странный тип, будто он немного не в себе. В гараж ворвался Еремей Плотников. «Олег, ты принял машину?» Журналист совершенно не обращал внимания на Пинченко. «Принял. И путевку выдали. Так что уже готов приступать к трудовым обязанностям. Волгоград хорошо знаешь. Неплохо». Тогда помчали к нефтяному техникуму. «Прямо сейчас?» «Конечно, время не ждет». «Я проверил наличие бензина в баке, завел движок». Еремей прыгнул на переднее водительское сиденье. Вскоре мы выехали из гаражного двора на проспект, и я поинтересовался. Этот вахтер, Пинченко, странный какой-то. Недавно просил помочь Фонду защиты диких животных. А, не обращай внимания, у него фляга <свистит> слегка свистит. Наш вечный вахтер, кстати, Пинченко, бывший сотрудник госбезопасности. Легендарная личность. Неужели ты про него не слышал? Нет, не слышал. А почему легендарная личность? «Он что, американских шпионов поймал?» Журналист рассмеялся. «Да что ты, какие там шпионы? Это совершенно другая история. Пока едем, могу рассказать». «Конечно, рассказывай». Это произошло в далеком 1973 году. Ярослав Пинченко тогда служил капитаном в местном отделе КГБ. Он отвечал за отдых кремлевских бонс, которые с визитом приезжали в Волгоград. На 30-ю годовщину победы в Сталинградской битве в город прилетели Косыгин и Суслов, и еще парочка министров. Леонид Ильич прилететь не смог, как раз принимал в гостях Фиделя Кастера. После торжественной части на Мамаевом кургане, как и полагается, закатили банкет в администрации. Кому-то из московских гостей захотелось на зимнюю охоту, на медведя. А какие в Волгоградской области медведи? В наших лесах только заяц, волк и кабан но московские гости захотели похожиться именно на медведя, кровь из носа, а нужен именно медведь. бедалого Пинченко метался, как сраный веник по городу. Хотел даже дрессированного медведя Яшку из Волгоградского цирка выкупить, но директор цирка грудью встал и не отдал Яшку. Начальник местного КГБ позвонил Пинченко и приказал, «Крутись как хочешь, но если через час не раздобуешь медведя...» Погоны положишь на стол и полетишь летехой на границу, на Дальний Восток. В это время кремлевских гостей уже вывезли в Волго-Ахтубинскую пойму, в спецзаповедник. В охотничьем домике москвичи и наши обкомовские чинуши изрядно набрались. Начинало уже смеркаться, тот, кто-то из гостей снова вспомнил про медвежью охоту. Солдаты зарядили ружья, охрана выставила оцепление по периметру, пьяные до безобразия партийные бонзы вышли охотиться. Пинченко все же нашел выход из положения. Взял на прокат у знакомого театрального режиссера костюм медведя. Да не какой-то дешевый и ярмарочный. А наденешь, будто и вправду настоящий медведь, издалека не отличишь. Сам облачился в этот костюм и бродил по лиманам и камышам неподалеку от охотничьего домика. Но все же близко не приближался. Майор из охраны и еще пара офицеров были в курсе, что в костюме медведя бродит переодетый капитан Пинченко. Рассчитывали, что московские гости немного постреляют и успокоятся. Вскоре партийные боссы действительно начали издалека стрелять по медведю. Все уже настолько перепились, что никто даже не вспомнил про борзых и не предложил собакам загнать зверя. Конечно, никто из московских гостей не попал, офицеры уже подумали, что все обошлось. Но тут случилось страшное. Разгоряченный второй секретарь обкома Емельян Пахомов побежал к лиману с карабином наперевес и, увидев медведя, прицельно выпустил пять пуль переодетого капитана Пинченко. К счастью, Пахому споткнулся о корягу и вывихнул ногу, что помешало преследовать раненого зверя. Пинченко морщился и кусал губы, чтобы не закричать от боли. Он лежал и истекал кровью в медвежьем костюме у замерзшего лимана. И к нему даже никто не мог подойти. Капитан Пинченко не мог понять. Как же такое могло произойти? Он погибал не на войне и не от руки коварного врага, а от пули <свят> второго секретаря обкома. В это время в охотничьем домике больше всех возмущался разъяренный Пахомов. Он приказал солдатам догнать и добить раненого медведя-шатуна. Но Пенченко все же спасли жизнь и оперативно отвезли в город. Лучшие хирурги Волгограда трудились без устали всю ночь, извлекая пули из героического капитана. Пинченко впоследствии даже наградили медалью за отвагу и хотели присвоить внеочередное звание подполковника, но, к сожалению, после того несчастного случая у капитана слегка поехала крыша. Пинченко бродил по ночным улицам города и рычал, как медведь. Начал жрать сырое мясо прямо из морозилки. Вскоре он больше не мог нести службу в органах. Жена капитана подала на развод. Пинченко оставил супруге и сыну квартиру и поселился во флигеле этого старого здания. Тогда здесь размещалась редакция газеты «Волгоградский зори». За 13 лет Пинченко сильно постарел и сейчас выглядит как 60-летний, хотя ему всего 48. Говорят, бывшему капитану платит хорошую пенсию, но он даже не приобрел телевизор. Купил только рояль и иногда по ночам играет увертюры и симфонии. Но в целом Пинченко тихий и спокойный. Кстати, половину пенсии и зарплаты он действительно отправляет в фонд защиты диких животных. «Да, мрачная история», — вздохнул я. «У меня даже в голове не укладывается, что такое могло произойти на самом деле. Может, это просто обычная журналистская байка?» Я решил расспросить Еремея про отдел криминальных новостей. И общительный журналист все подробно рассказал. Понимаешь, Олег, современный читатель любит что-то новенькое и захватывающее. Некоторым нравится чернуха, чтобы пощекотать нервишки. Но до откровенной чернухи мы не опускаемся, у нас свои принципы. Сейчас читателю не интересно, сколько тон пшеницы собрали в области или в каком селе открыли новый фельдшерский пункт, а вот про ножевую резню в пивнушке на Даргаре читают наперебой даже домашние хозяйки. Наш отдел специализируется как раз на криминальных новостях города и области. Я понял. Так куда мы сейчас едем? На встречу с фарцовщиком он согласился дать анонимное интервью. Еремей, твое настоящее имя? Конечно. Мои родители, выпускники МГУ, славянофилы. Вот и имя дали мне необычное. Батя мой, вообще чудак. Круглый год ходит босой и купается в проруби. Последователь Парфирия Иванова. А кто это? Ну, ты даешь, Олег. Из какого дремучего леса ты вышел, если Порфирия Иванова не знаешь? Слушай, Еремей, а Сергей Сафонов давно работает в вашем отделе? Мы полтора года назад вместе пришли в Красную Стрелу. Серега – душа компании. Алиса по нему сохнет, как куда в постекловате. хоть он старше ее на 8 лет. Сафонов женат? Да, и даже счастлив в браке, что в наше непростое время большая редкость. Ну, а какой он вообще журналист? «Серега – настоящий профи, талантище!» У него все статьи бьют в десяточку, к тому же он крученый, везде связи. «Еремей, не подскажешь, где можно взять в аренду видеомагнитофон?» «А зачем тебе?» «Понимаешь, хочу видеосалон открыть». «Видеосалон? Интересная идея». «Знаешь, у меня старший брат Дима, моряк, он сейчас в рейсе. А дома видик пылится и десяток кассет». «Пожалуй, дам тебе в аренду, но с условием: 20% с прибыли – мои. По рукам». Мы ехали по второй продольной, и я удивлялся, насколько дорога сейчас не загружена автотранспортом по сравнению с 2025 годом. Я вовсе не профи в вождении, но журналиста домчал до указанного адреса точно к указанному времени. Иремей посмотрел на часы и кивнул. «Олег, протяни до парка». И еще одна просьба. Посиди пока на скамейке. Форцовщик скоро придет, сам понимаешь. Интервью анонимное, он особо не хочет светить фейсом. Я кивнул и вышел из машины. Уселся на скамейке в 50 шагах. Надо же! Тайны мадридского двора. Через пять минут к машине подошел брюнет в джинсовом костюме, приоткрыл дверь и быстро сел в салон. На скамейке было скучно. К тому же меня привлекли странные глухие звуки из полуподвала соседней пятиэтажки. Я подошел и посмотрел в цокольные окна. Внутри оказалась настоящая качалка. Самопальные гантели и штанги, сваренные станки. На стене выцветший плакат молодого Шварценеггера. В середине зала со штангой приседал покрасневший крепыш. К окну подошел короткострижный мужик с литыми мышцами и усмехнулся. «Если хотите заниматься, заходите, а по окнам нечего заглядывать». «Извините», — пробормотал я и сразу отошел от окна. Буренаты уже вышел из жугулей, огляделся и быстро направился к трамвайной остановке. Следом вылез Еремей. «Поехали, Олег!» Когда вернулись в центр, сразу заехали в квартиру старшего брата Еремея. Журналист передал мне видеомагнитофон «Шарп» и 10 видеокассет. Вечером в комнату заглянул Степанович и предложил забить в козла, но я вежливо отказался, сославшись на усталость. Арсений как раз собирался Зое в кино и наглаживал брюки. «А что это?» – Вейнрук кивнул на видеомагнитофон на тумбочке. «Видак. Будем фильмы зарубежные смотреть». Степанович нахмурился и молча вышел. Я посмотрел на соседа. «Слушай, Арсений, где бы хороший телек достать?» Лёшка Кузнецов на три недели в Крым уехал». Оставил мне ключи цветочки поливать. У него цветной янтарь в комнате. Твой приятель Лёшка не обидится, если мы возьмем телек во временное пользование? С меня Магарыч. Конечно же не обидится, он сам предлагал пока телек забрать вместо моего древнего рекорда. Но я телевизор почти не смотрю. Как хорошо все складывается. Олег, а ты что задумал? Видеосалон хочу в соседнем доме открыть. Фильмы за деньги показывать. Кстати, предлагаю тебе стать совладельцем. Главред намекнул, что возможны командировки по области, а искусство народа нужно нести каждый день. Сосед задумался. Я согласен. К тому же лишний приработок не помешает. Деньги на свадьбу нужны. Кстати, а что у тебя за дела с кавказцами? Да так. Знакомые пару раз просили машину в гараж загнать, движок перебрать. Заплатили неплохо. Ты уверен, что тачки не ворованные? Арсений вздохнул. Да мне без разницы, не я же воровал. Не тупи, если тачки крадены тебя тоже подтянут за соучастие. Не связывайся больше с темными личностями. Лучше помоги мне видеосалоном. Заодно и деньги заработаешь. Хорошо, попробовать можно. Подготовкой будущего видеосалона я решил заняться выходные. В помещении действительно требовался небольшой ремонт. Вставить стекло в оконной раме, подштукатурить стены, над дверным проемом убрать старый ненужный хлам. К ремонтным работам я решил привлечь Женю Ковалева и его товарища Петю Трофимова, который болтал без умолку и постоянно сыпал анекдотами. Горбачев с Раисой Максимовной возвращается из Африки, у Трапа их встречают члены Политбюро. Тут путаница произошла, и первым спускается африканский президент с большой обезьянкой. Телевидение, журналисты, Суслов стоит перед трапом и говорит. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Как вы помолодели и загорели в Африке? А если бы не Раиса Максимовна, мы бы вас точно не узнали». Женя Ковалев рассмеялся, а я нахмурился. «Петя, в сталинские времена за такие анекдоты сажали». «Так это в Сталинске! А у нас сейчас демократия и гласность!» Оба парня работали старательно. Женя Ковалев уже знал, что его оставили в институте и наверняка догадывался, что не без моей помощи. Мальчишкам я не платил, но обещал бесплатно пропускать на сеансы. Ремонт закончили быстро. Осталось только раздобыть полсотни стульев. Но я оперативно решил вопрос, узнав, что в подвале общаги хранятся шесть длинных скамеек. К вечеру воскресенья видеосалон был готов к открытию. Я наклеил на стене красочные афиши. В 7 часов вечера — «Боевик. Путь дракона». В 9 — «Рэмбо. Первая кровь». Ход — 1 рубль. Признаться, я даже не ожидал, что небольшой видеосалон будет иметь такой успех. Места раскупались мгновенно. На просмотр фильмов приходили в основном молодые люди, до 30. Даже когда все сидячие места раскупили, парни просились хотя бы стоя в проходе посмотреть фильм. Я не стал наглеть и продал стоящие места по полтиннику. За первый же вечер выручка оказалась 110 рублей. Большой месячной зарплаты водителя. Даже за вычетом аренды помещения и видеомагнитофона выходило почти 90 рублей чистой прибыли. И это вполне понятно. Потому что мой видеосалон первый в городе. Вскоре этих видеосалонов будет пруд пруди. Уже перед сном я думал о том, что нужно непременно выяснить, над каким материалом сейчас работает отец. У меня не оставалось сомнений, что убийство произошло именно из журналистского расследования.